Конечно, настал день, когда Алёха заметил на неприметном каменистом пригорке белый кварц. Он знал, что это означает. Не выдержал и тут же гаргнул во всю мощь: "Удача! Живём сучья лапа! Вали ко мне!" Приятель мигом оказался рядом и ошарашенно уставился на Алёху, а тот уже тихо, но едва сдерживая радость, продолжил: "Кончаем бичевать!" Поклонимся фарту низко в ножки. И так долго нам придётся не разгибать спины. Сбросил Алёха телогрейку, схватил кайло и яростно принялся бить по кварцу. Случья лапа не задавая вопросов, сразу смекнув, в чём дело, и последовал примеру приятеля. В этот вечер, несмотря на усталость и боль в спине, Долго сидели у костра. Выпили несколько кружек чая и до оды ри курили одну за одной приму. Всегда немногословный Алёха не умолкал. Понял теперь чудила, со мной не пропадёшь. Вмиг разбогатели, раз и схватили удачу. Загоним барыгам рыжевё и айда гулять колесить. В серии ресторанов Крыма и Кавказа уже подмигивают нам огнями. Ух, и гульнём. Вначале э, стоичил барыг над найти, осторожно вставил сучьи лапы. А уж потом думать, в каких ресторанах гулять. Сейчас за рыживью можно схлопотать на всю катушку, сам знаешь. Алёх, матерился беззлобно. Воронье ты крыло, не можешь и минут прожить, чтоб не каркать. «Верно говорят, от таких нытьков и солнце скисает. Радуйся удаче, унылый тухлятина, и мечтай, на что деньги тратить. Орыжевьем и загоним зубным врачам и ювелирам. Есть у меня наметки. Понял? Чудило!» Сучья лапа слушал веселую болтовню приятеля, а на душе почему-то становилось все тоскливее и тревожнее. необъяснимый страх расползался по телу. 3 недели приятели, как и предрекал Лёха, не разъебались с спины. Вставали с зарёй и долбали камень до самых сумерек без обеда, лишь с короткими перекурами. Кончились крупа и сухари, доели сало и сахар. Зверь стороной обходил эти места. И людям нечем было поживиться. И наконец настал день, когда Лёха устало и радостно гаргнул: "Всё, амба. Укладывай кайло, сучь лапа. Добытого нам с верхом хватит. Дай Бог и этого беспотери стоги вынести. А местечко рыжое мёвое припомни. Может, когда-нибудь сюда ещё наведаемся". А, -а, -а. «Может, и наведаемся?» — кинул сучья лапа. Несмотря на голод, обратный путь давался легко. То ли потому, что дорога была знакома, то ли от того, что радовало своей тяжестью золотом. Да, да, не удивляйся. Как материалист, атеист и так далее, я верю, что предметы обладают той или иной властью над людьми. Александр Михайлович на мгновение умолк. Наверное, он ожидал удивления в моём взгляде, но я лишь снисходительно улыбнулся. Не только мозг диктует руке совершить то или иное движение, но и рука, сделав по его воле жест или что-нибудь ощутив, несёт ему информацию и тем самым заставляет мозг принимать решение о значит новые действия. Браво, товарищ полковник. Браво, Самихальч, не сдержался я. Вы уж не собрался ли ты менять погоны контрразведчика на профессорскую мантию? Прям настоящую лекцию закатил мне. «Не перебивай», — с улыбкой, но твердо ответил Саша. «Конечно, ты знаешь, что можно создать определенную поверхность предмета, прикоснувшись к которой человек начнет совершать те или иные поступки. Даже если этот предмет был изготовлен три тысячи лет назад, такой пример, как «Золотые тельцы» и «Яроваама», снова не сдержался я, — безусловно тем более учитывая из чего они изготовлены невозмутимо кивнул саша любой предмет это не только форма но и химический состав а ещё он имеет свою историю и потому является как бы носителем некой информации представь дали тебе подержать стекляшку сработанную пару дней назад под бриллиант, при этом никаких пояснений. У тебя возникают какие-то ощущения и мысли, а затем тебе дают знаменитый алмаз и рассказывают историю камушка, где нашли, как обрабатывали, кто владел им, какова стоимость, сколько преступлений совершено из-за него, возникает совсем другие чувства. К примеру, Золотые тельцы, иеровам. Покажи их несведущему человеку издали и скажи, что они сделаны в прошлом месяце для сцены или для киносъёмки. Саша, выжидающе взглянул на меня, и я подхватил. Да, восприниматься ха, телята будут по-иному. А расскажи о них правду. Вот мы и хотели попросить тебя узнать о них правду. Поспешно перебил меня Саша. Подчеркиваю, это всего лишь просьба. Ну, а я-то при чем? Тут нужны археологи, историки, специалисты для проведения химического радиоуглеродного анализа. Пока обойдемся без всяких анализов, мягко остановил Саша. Сейчас достаточно выяснить, существуют ли вообще в природе Тельцы и Яроваама. Находятся ли они... тех самых пещерах, на которые указано в легенде, и кто подбирается к древним изваяниям. Ах, водка. Ну, теперь хоть немного ясно. А то я сижу и ломаю голову. Контора, ты и вдруг памятники старины. С какого боку? Значит, мифическими бычками уже интересуются всерьез. К чему-то не даёт покоя слава искателя троя Шлимана. Возможно, дело не в славе и даже не в желании заполучить золото, сож помедлил. Помнишь скандал с профессором Олле? А, этот, которого американцы турнули из разведки? Ну да. Того самого. Теперь Олле обитает сразу в нескольких странах Южной Америки под разными именами. и продолжает свои опыты по воздействию на человеческую психику. Короче, от идеи создания психотропного супероружия не отказался. Ну а при чём тут золотые изваяния трёхтысячелетней давности? А не ты ли в своих записках о ближневосточных странствиях упоминал, как финикийские, древнеегипетские и ливийские жрецы использовали в гипнозе не только слова, звук, цвет, жесты, запахи, но и такое чувство, как осязание. Я развёл руками, но о своих словах я не отрекаюсь. Действительно, жрецы, всякие маги и чародеи применяли различные специально изготовленные предметы для психического воздействия на людей как на близком, так и на большом расстоянии и в временно-пространстве. Хм. Ведьмы не зря ходят слухи. о непонятных заболеваниях и у археологов, и у случайных людей, нашедших какой-нибудь древний предмет. Выжидающий взгляд Саша не дал мне продолжить. Итак, согласен, сам я накопал в предании о ировоамских телятах, самому и расхлебывать. К тому же, друзья мне отказывают в таких невинных просьбах, не правда, Александр Михайлович? Саша не принял моего иронического тона. Так, текст к твоей кхм, песне мы уже приготовили. А просьба, честно говоря, не такая уж невинная. Золотыми тельцами интересуются многие. Так что у тебя могут быть не очень приятные встречи. После долгого обсуждения текста моей песни, то есть моей легенды, я, наконец, покинул Сашин кабинет. Спускаясь в лифте на первый этаж, вдруг вспомнил давнюю примету о вечном прапоре. Поговаривали, что он на своем посту проверял пропуска и удостоверения еще чуть ли не с 50-х годов, хотя тогда звания прапорщик еще не было. Считалось, если вечный прапор возьмёт для проверки твой документ правой рукой, жди удачу, а левой готовься к неприятностям. В тот вечер именно он был на посту и протянул мне правую руку. Живи, служи и долго, вечный прапорщик. И всегда бери документы только правой. Мысленно пожелал я.